Он располагал существенными уликами и к тому же ненавидел Хенсли, отпишиваю в него жену. Однако он так и не выступил на суде. Накануне судебного процесса Вайн был зверски убит в номере отеля. Сначала его избили до бессознательного состояния, а затем заклеили ему рот и нос медицинским пластырем. Короны свидетель Вайн задохнулся. Дело против обвиняемого вообще вынуждены были прекратить из-за недостатка улик. Убийц или убийцу уайны так и нашли. Пол Рика, известный под прозвищем официант, был опытным специалистом области азартных игр, проституции и торговли наркотиками. Выступал также в роли третейского судьи в спорах между семьями мафии. Федеральное иммиграционное бюро приняло решение о его выдворении из Соединенных Штатов, но до сих пор не нашлось страны, согласившейся принять Канстера. Представитель Министерства юстиции заявил газетчикам, что компетентные органы постоянно связываются с разными государствами, но редко всегда вовремя об этом узнает. Как только какая-нибудь страна изъявит желание принять изгнанника, Адвокат официанта посылает соответствующему министру внутренних дел в выписку из перечня показаний Рика. К 53 страны отказали ему поселиться на их территории, и он продолжает жить в Соединенных Штатах ежемесячно, согласно предписанию, отмечаясь в полицейском участкам. Агент ФСБ, прослушавший телефонные разговоры некоторых главарей мафии, Однажды обратили внимание на такую беседу. Так что ты на это скажешь, Стив? Шпики арестовали 63 наших младенца, укорял сын джанка на своего коллегу из Буффало, Магаддино. Я знаю, признался Магаддино. У вас бы этого наверняка не случилось. Это понятно. Я бы их припрятал в наших отелях. они бы получили машины из наших автомагазинов. Могли бы собираться в одном из наших ресторанов. Здесь в Чикаго власть еще за нами. Шпики не вмешиваются в наши дела, а в трех районах начальники полиции в наших руках. В Чикаго все еще ластвует мафия, Весса она имеет свою руку. Придя в ресторан, вы получаете стейк. приготовленный из мяса, поставляемого преступным синдикатом. Виски и пиво от того же поставщика. Синдикату платят десятую часть владельцы туалетов, мастерских, прачечных. Мафия контролирует вывоз мусора, обслуживание гаражей, работу водопроводчиков, рекламу и продажу авиабилетов. 3 миллиарда долларов ежегодно проходят через руки главарей. Как и прежде, мясники, владельцы ресторанов, хозяева пивных вынуждены покупать товар у преступного бассесиката по ценам, установленным мафией. Каждый знает, что непослушание означает разорение или смерть и подчиняется давлению. А многие и не подозревают, что являются такочками мафии. В центре Чикаго расположен район, в котором сосредоточена торговая и культурная жизнь. Это несколько десятков улиц банковских домов, театров, магазинов компаний Sears и Woolworth, отелей и роскошных ресторанов. В сыройм Алькапоне и до сегодняшнего дня мафия оказывает огромное влияние на выбор городских властей. Один из чикагских сенаторов, Энтони Д. Калве, родственник Джанканы, Взять Джанканы Энтони Тиски, являлся административным помощником члена палаты представителей, юриста Родлента Боннети, который был другом Аль Капоны и защитником интересов мафии. Чикаго со времен Аль Капоны не изменился. Тем ещё постоянно убивают на улицах. все еще постоянно исчезают трупы в озере Мичкан. Одним из лучших ресторанов города считается Olive King, расположенный на Рашдит. В нем обедали или ужинали многие известные в мире люди: а шейхов и махараджей, бывшент сенаторы и стайлеры. Хозяином ресторана до неданного времени был Асбур Адель. Однажды он бесследно исчез. Полиция Чикаго искала его, и только через два месяца его труп случайно был обнаружен в канализации под одной из главных улиц Чикаго. Чикагская полиция искала убийцу. Существовало как минимум две гипотезы, почему было совершено это преступление. Раш Стриж входила во владение мафии. купив у прежнего владельца ресторан Трейд Winds, перестроив его и открыв его под новым названием Адлер выступил против интересов Мафии. Когда же он открыл еще и ночное заведение Black Owls, гангстеры угрозы принудили его выплачивать значительные суммы за охрану. Говорят, что сначала Адлер неохотно, охотно исправно платил. затем попал в финансовые затруднение, или же симулировал их, Адлер перестал давать опрок канцеры. Ему стали угрожать, и он дал понять, что его вызвали как свидетель в суд, и он может рассказать там об оказываемом на него давлении. Вторая версия также выглядела правдоподобно. В ночных барах собирались члены преступного мира. Успех часто договаривались о сделках, причем речь шла о значительных суммах. Некий мафиоза, имя которого не удалось оснастить. Похитил в одном из роскошных чикагских отелей драгоценности на крупную сумму. Принес украденное Адлеру, чтобы тот перепродал. Говорят, Адлер должен был заплатить гангстеру более 60 тысяч долларов, но обманул его Час Денник стал себе. Тем самым он приговорил себя к смерти. Судебный врач производивший осмотр трупа, несмотря на долгое время, прошедшее со арени убийства, определил, что Адлер был задушен. Однако Чикагская полиция позднее узнала от одного тайного осведомителя, что гангстеры сначала пытали Адлера требо отдать все деньги. Отвезли его в холодильник для мяса принадлежащий синдикату. Там вставили ему в уши наконечники пожарных насосов и открыли воду. Труп ночью выбросили в Досточный канал. Уже неоднократно мы убеждались в том, что сегодня на штатах боссы мафии имеют огромную власть. Сендзанкан не был исключением. Не случайно бывший агент ФБР, человек с большими связями Роберт Мэхью обратился именно к нему, когда ЦРУ решила привлечь мафию убийц в Сидале Кастра. Джанcana был одним из королей преступного мира, членом Верховного совета американской мафии. Но устраивая свои дела, прибегая часто к убийству, подкупу, шантажу, Методом испытанным еще во времена Аль Аркапона. Он всегда старательно заботился о том, чтобы остаться за кулисами. Естественно, полицейские знали, с кем имеют дело, поэтому Жанкан находился под постоянным наблюдением. Но он был настолько уверен в своей неприкосновенности и безнаказанности, что даже жаловался начальнику полиции на патрулей. курсирующий возле его виллов в Ок-парке. Они, мол, нарушают его спокойствие и нервируют при игре в гольф. Полицейские отклонили протест. Но окружной судья Ричард Остин, принявший дело от адвоката Жанкана, решил, что полицейские в некоторой степени превысили служебные компетенции и приказал начальнику полиции отозвать 4 из пяти патрульных машин. о месте расположения резиденции Чжан -Кан. Кана. Чжан Кан на деле свой бизнес через подставных агентов, только однажды открылось участие Чжан Кана во владении недвижимостью. Речь идет о нотеле River Road в шиллер парке.